Вернувшись в отделение, Дуся, в отсутствии своего напарника, решила разобрать коробку с вещами Кристины Леденцовой. Она расстелила на полу две газеты и вывалила на них содержимое коробки. И сразу поняла, что зряшное это дело, потому что в коробке было полное барахло. Очевидно, Выжига, хозяйка квартиры, уже вытащила все, что имела хоть какую-то ценность, и оставила все, что никак не использовать в хозяйстве. Дуся отложила старый халатик с оторванными пуговицами и прожжённой полой, сильно поношенные домашние тапочки, полупустой тюбик губной помады, розовую мочалку в виде зайчика. Ещё была кружка с отбитой ручкой. Кружка сама простая, белая, только сбоку нарисован был симпатичный бобёр. Глядя на всё это барахло, Дуся только вздохнула и стала запихивать всё обратно. Посыпались какие-то бумажки, какие накапливаются у каждого человека. Квитанции, счета, договор с зубной клиникой. Среди этих бумажек был яркий конверт, в котором выдают из ателье напечатанные фотографии. Снимков было всего два. Летний день, солнышко светит, небольшая такая площадь и дома вокруг незнакомые, точно не в нашем городе. И памятник, не царь на лошади, Не Ленин с поднятой рукой, указывающий в светлое будущее, и не герой, родившийся когда-то в этом городе, а Бобр, такой симпатичный каменный Бобр в человеческий рост. Сидит себя на задних лапах, в передних букет каменных цветов держит, сзади хвост лопастью, все как полагается. И на фоне этого памятника расположилась семья. Спортивного вида сероглазый красавец держит на руках девчушку лет пяти. Рядом жена беременная, сразу видно, что срок уже солидный, а внизу собачка, палевый лабрадор, тоже улыбается. В общем, этот снимок хоть на рекламу «Папа, мама и я – счастливая семья», а еще собака – друг человека, и братик скоро будет. Дуся отложила эту фотку и взглянула на другую. Это была копия первой, та же семья, только у отца семейства были проколоты глаза. Вот именно у сероглазого красавца-мужчины вместо глаз были дыры, что смотрелось очень неприятно, Дуся даже поёжилась. И кто были эти люди? И почему эта фотография оказалась в вещах Кристины? Были у Дуси на этот счёт кое-какие предположения, но их следовало уточнить. Для начала она нашла в компьютере статью про город Дальнереченск, так называемую «Малую родину» Кристины Леденцовой. Город небольшой, но и не маленький, порядка ста тысяч жителей. В последнее время после закрытия бумажного комбината стал объектом туризма, поскольку река светлая очистилась и там поселились бобры. Они и раньше там жили, но на время работы комбината ушли подальше, а теперь вернулись, расплодились, и туристы очень любят за ними наблюдать. И даже на гербе города изображен бобер, и памятники бобрам везде ставят. «Понятно», — сама себе сказала Дуся, «стало быть, город на фотографии — это Дальнереченск». И вспомнила свою беседу с Машей Барабановой. Та говорила, что Кристина собиралась в родной город. Не мать повидать, не на бобров поглядеть, а отомстить парню, который когда-то давно в школе ею пренебрег, да еще опозорил перед всеми, письмо ее вслух прочитал. «Очевидно, это он и есть, как его». вроде «Ленечка». И вчера Дуся озадачила Петьку, чтобы он выяснил через своего знакомого в аэропорту, летала ли Кристина Леденцова в Дальнереченск. И теперь нашла у него на столе торопливо написанную записку, что Леденцова Кристина Олеговна купила билет на 7 декабря, но в назначенный день на рейс не явилась, не зарегистрировалась даже, то есть не было ее в аэропорту. Никуда, значит, не улетела. Убийца ее перехватил, поняла Дуся. Затем посмотрела на конверте адрес фотоателье и решила смотаться туда просто на всякий случай. Вдруг что узнает? Тут в кабинет ввалился Коля Еропкин. Дуся, дай кофе, а то автомат опять сломали. Ой, у тебя сорт какой хороший, дорогой. Подарил кто? Слушай, Еропкин, я тебе эти полпачки подарю, если ты сделаешь для меня одну вещь. коварным голосом сказала Дуся и спрятала кофе за спину. «Все, что угодно», — опрометчиво пообещал Еропкин. «Кофе хочу, умираю». «Слушай, у тебя полно знакомых везде. Найди кого-нибудь в Дальнереченске, пускай он выяснит вот про этого парня все. Он с нашей жертвой когда-то в одном классе учился. Зовут Леонид». «Ну ладно», — Коля цапнул кофе и ушел. Дуся вошла в фотоателье. Крохотный закуток в полу За прилавком сидел молодой парень, что Дуся посчитала своей удачей. И верно, парень сразу оживился. Вы, девушка, фотографироваться пришли? У вас фактура хорошая, такой снимок сделаю. В другой раз. Улыбнулась Дуся, от чего парень буквально застонал. Какая была бы фотография? Нет, ну какая фотография? Хоть на конкурс выставляй. После чего перешли к делу. У парня оказалась профессиональная память. Он посмотрел свои записи и сказал, что приносила девушка. «Ну да, вот это самое, только что-то она выглядит плоховато». Пару снимков просила напечатать. Он еще ворчал, что на телефоне качество плохое. Но он профессионал, так что расстарался, и вот сами видите. «Вижу», — согласилась Дуся. «Хорошая фотография». Парень в это время что-то искал в компьютере. «Вот, смотрите, это исходный снимок». Снимок был исходно сделан издалека, так что виден был весь памятник, а люди были мелковаты, и попадали даже машины, что стояли поодаль. И вот тут сбоку, видите, отражение в стекле машины? Сейчас увеличу. Теперь Дуся увидела отражающегося человека с телефоном, который, надо думать, и снимал семью. Лицо его было изображено в профиль, да еще воротник рубашки поднят. Но зоркие Дусины глаза разглядели ухо, плотно прижатое к голове, острое сверху, как говорят волчье ухо. «Ну что, помог вам?» — осведомился парень. «Возможно», — улыбнулась Дуся, на что парень взял с нее слово, что если она задумает сфотографироваться, только к нему. «Он такой Дусин портрет сделает, все упадут на месте». На улице настиг Дусю звонок капитана Лебедкина. Он сказал, что едет в город и нашел чемодан. «Какой еще чемодан? Где ты его нашел?» Удивилась Дуся, но Лебедкин уже отключился. По нескольким словам, Дуся поняла, что напарник ее зол, поскольку ничего особо интересного не нашел. А еще он устал, замерз и проголодался. Поэтому Дуся зашла в итальянский ресторан и взяла там две пиццы на вынос. И как раз успела вовремя, ее напарник только вернулся от экспертов, где оставил чемодан. Дуся мигом заварила крепкий чай и разрезала пиццу. Запихивая в рот огромные куски, Лебедкин невнятно рассказал ей про случайно найденный чемодан. «Розовый, говоришь?» – задумалась Дуся. «Ну, так я и думала. Это, конечно, ее чемодан, Кристинин. Он ее по дороге перехватил, когда она лететь собралась. Предложил подвезти. Ну кто же откажется, если с вещами? Сколько им твердят, чтобы к незнакомому в машину никогда не садились. А она к знакомому. Говорила же та девчонка на работе, что приехал к ней кто-то из родного города. Привез приветы от знакомых, фотографии. Ну пригласил в кафе посидеть. Кто откажется? А спать с ним это Кристина не стала. «У нее другая фишка. Ей обязательно нужно было парня несвободного, чтобы его увести. А этот, судя по всему, один был. Так зачем он ей нужен?» Тут заглянул Еропкин, привлеченный запахом пиццы. Узнал про Дальнереченск. Дуся встала в дверях, так что протиснуться к пицце не было никакой возможности. «Да, узнал. Фамилия этого парня, что на фотке, Журавлев. И не Леонид вовсе, а Алексей». Он в той самой школе, где учился, так и работает физруком. Жена, двое детей. И никуда он за последние месяцы из города не уезжал? В Петербург не летал? Куда ему еще лететь? У него только ребенок второй родился. Месяц всего. Так что, ребята, с вас причитается. Ну, угощайся, заслужил. Еропкин съел половину оставшейся пиццы и ушел. Ну вот, посмотри свежим взглядом. Лебедкин протянул Дусе свой телефон, на экране которого были фотографии дачи пенсионеров Васильковых. «Ну что тут можно разглядеть?» — протянула Дуся разочарованно. «Такие мелкие фотографии». Она пролистала несколько снимков и вдруг остановилась. «А это что такое?» «Где?» — напарник заглянул через её плечо. «А, это! Там на стене картинка такая висела. Постер, как сейчас говорят». Очень знакомая картинка, Дуся увеличила кадр, чтобы лучше разглядеть изображение. Перед ней была фотография тропического острова, стройные пальмы, белоснежный песок, ослепительно-синее море и ни одной живой души. «Мы ведь уже видели этот самый остров», — проговорила Дуся взволнованно. «И не один раз, но мало ли похожих картинок». «В нашем климате всем хочется увидеть что-нибудь яркое, солнечное. Вот и вешают на стены такие фотографии». Дуся хотела ему возразить, потому что в голове уже всплыло нужное воспоминание, но в это время зазвонил ее телефон. Номер на дисплее был незнакомый. Дуся поднесла трубку к уху и звонко проговорила. Самохвалова слушает. В трубке звучал неприятно дребезжащий, надтреснутый, словно блеющий голос. «Вы мне сказали, чтобы я позвонил, если что-то вспомню. Так вот я вам звоню». «Извините, а это кто?» — перебила незнакомца Дуся. «Как кто?» — в голосе Дусиного собеседника прозвучала обида. «Это я, Аркадий Херувимский». «Ах, Аркадий Викторович!» — Дуся удачно вспомнила отчество свидетеля. «Так что вы вспомнили?» При этом Дуся включила громкую связь, чтобы Лебедкин слышал их разговор и потом не пришлось ему пересказывать. «Вспомнил одну подругу жены. Мы как-то с ней ездили в пансионат на Валдай. Очень удачные путевки были, с большой скидкой, потому что горящие. И при этом условия вполне приличные. Большой номер, очень удобный. Аркадий Викторович, не отвлекайтесь. Вы сказали, что вспомнили подругу жены. «Ах, ну да. Это она нам путевки продала. Очень удачные. По знакомству. Она в турагентстве работает». «Какое агентство?» — спросила Идуся, пока Хирувимский снова не отвлекся на достоинство путевок. «Агентство называется...» «Какое-то экзотическое название. Что-то такое африканское. Кудакту или Тудакту». «Может быть, Тимбукту?» На удачу ляпнула Дуся, вспомнив красивое название из детской книжки. «Вот точно! Тимбукту!» – обрадовался Хирувимский. «Вы уверены?» «Уверен, уверен! Туристическое агентство Тимбукту!» «Теперь я точно вспомнил!» «А как саму эту подругу зовут, вы случайно не запомнили?» «У вас вроде память хорошая». «Зачем мне запоминать? Я нашел эти путевки!» У меня ведь в бумагах полный порядок, я ничего не выбрасываю. И там ее фамилия написана, поскольку она наши путевки оформляла. Фамилия ее Тетерина. Елена Тетерина. Что Шарка Аркадий Викторович, большое вам спасибо. Вы нам очень помогли. Так если я вам помог, может, вы сможете найти тот медальон? Это же моя фамильная ценность. Мы делаем все, что можем. На этих словах Дуся отключилась, чтобы не затягивать разговор. «Нет, ну каков Херувимский?» — с возмущением сказал Лебедкин. «Только про медальона спрашивает, а про жену пропавшую ни слова, как будто она его не интересует». «Ну, все же он хоть что-то вспомнил и позвонил мне, не поленился, и на том спасибо. А я думаю, ему просто поговорить с тобой захотелось. Ты на него неизгладимое впечатление произвела». Ты же знаешь, как на мужиков действуешь». «Ну, значит, и ему ничто человеческое не чуждо. А я сейчас узнаю, что это за турагентство, и съезжу туда, поговорю с Тетериной, если, конечно, Херувимский ничего не перепутал». «Зачем ездить?» – протянул Лебедкин, которому не хотелось лишний раз отпускать Дусю и оставаться один на один с враждебным миром. «Можно же и по телефону поговорить». «Петя, сколько раз тебе повторять?» По телефону человек и четверти того не расскажет, что в живом разговоре. И вообще я не понимаю, чего мы возимся с этим хирувимским. Лебедкин хоть и наелся, но все же был усталый и сердитый. От него жена сбежала, а у нас вон убийство не раскрыто. Начальство за него спросит. С этим убийством мы, Петя, вроде бы в тупик зашли, вздохнула Дуся. Этот тип, что Кристину убил, шифруется почище Штирлица. А ты мою систему знаешь. Если зашли в тупик, то следует заняться временно другим делом. Да уж больно противный этот Херувимский. Это да. Но я ему обещала, что попробую поразведать, как и что. А обещание надо выполнять. Ну, если так, поезжай. Для начала Дуся включила поисковую программу и выяснила, что туристическое агентство «Тимбукту» действительно существует и его офис находится недалеко, в Кожемякином переулке. Через полчаса Дуся уже шла по Кожемякину переулку. Впереди горела яркая вывеска турбюро, а рядом с ним Дуся заметила пекарню кондитерскую. Прежде чем отправиться в турбюро, Дуся зашла в пекарню и купила там коробку пирожных. С этой коробкой наперевес она вошла в офис в Тимбукту. Поскольку действовать пришлось неофициально, то удостоверение Дуся убрала подальше и решила представиться знакомой Херувимской. Все стены в офисе были оклеены фотографиями живописных пейзажей, скалистых ущелий, водопадов и тропических островов. Так что в первый момент Дусе показалось, что она в мгновение ока перенеслась из унылой северной зимы в вечное лето. А во второй, во второй момент она увидела среди всего этого рекламного великолепия знакомую картину: безлюдный тропический остров, пальмовую рощу, белоснежный песок и набегающие на берег бирюзовые волны. Впрочем, в офисе турбюро такая картина вполне уместна и ничуть не удивительна. Посетителей в офисе не было никого. Очевидно, фирма тихо прогорала. Может быть, к лету и появятся клиенты, а пока в делах полный застой. Дуся огляделась, подошла к столу, за которым сидела единственная сотрудница, худощавая короткостриженная брюнетка, и проговорила приветливо. «Здравствуйте. Могу я увидеть Лену Тетерину?» «Это смотря зачем», — ответила брюнетка, подозрительно взглянув на посетительницу. Очевидно, она давно уже не ждала от посетителей своего бюро ничего хорошего, и даже неотразимая Дусина улыбка на нее не подействовала. «Поговорите, я с ней хочу». «Ну, говорите». «Так это вы?» «Ну, допустим, я. Так чего вы хотите?» «А я от Кати. Мне Катя Херувимская про вас говорила. Или про тебя?» «Вы ведь с Катей подруги?» «Ах, так ты от Кати!» Взгляд брюнетки потеплел. «Ну что, как она? Ты ее давно видела?» «Недели две назад. А с тех пор звоню, звоню, а она не отвечает. Абонент недоступен. И на сообщение тоже не отвечает. Я ей пишу-пишу, и все попусту». «Так это она телефон отключила, чтобы муж не нашел». «Муж не нашел?» — удивленно повторила Дуся. «Ну да». «Она же от него ушла!» «Ушла?» — снова как эхо повторила Дуся. «Вообще-то я от такого козла тоже ушла бы!» «Ох, не говори! А она тебе ничего не рассказывала? Не делилась сокровенным?» «Ну, так только, намеки какие-то, а чтобы подробности нет, врать не буду!» Дуся оглянулась в поисках подходящего к ее весу стула и выбрала кресло начальницы, все равно ее нет. «Значит, вы с ней не очень близко дружили», — с непонятным удовлетворением сказала Елена. «Ну, не то чтобы совсем близко. А с тобой, видно, она буквально всем делилась», — протянула Дуся с завистью в голосе. «Да, не без этого», — Елена блеснула глазами. «Так куда она ушла? К кому?» Тетерина замолчала. Видно было, что ей хочется поговорить, но она из последних сил сдерживает это желание. Наверное слово давала в свое время Херувимской. Тут дуся вспомнила про пирожные, которые купила именно для налаживания контакта. А может кофейку выпьем, — предложила она, поставила коробку на стол и открыла ее. Вот, у меня пирожные есть, хорошие пирожные свежие. Тетерина сглотнула и жалобно проговорила: Больно они калорийные. Я вообще-то на диете. Ты на диете? искренне удивилась Дуся. «Ты же худая, как берцовая кость антилопы». «Как что?» «Неважно. Просто здорово худая. Тебе не худеть, тебе маленько поправиться нужно. Мужик не собака, на кости не бросается». «Ты на меня посмотри. Я никогда в жизни на диете не сидела. А думаешь, одна скучаю, перед зеркалом танцую?» «Ладно, уговорила. Сейчас я кофе организую». Лена включила кофеварку, достала из шкафчика две чашки и через пять минут в офисе запахло свежезаваренным кофе. Тетерина ухватила эклер, откусила от него половину и проговорила с набитым ртом. «Кому спрашиваешь ушла?» «Что? К кому спрашиваешь ушла? Вот к нему!» И она указала на маникюренным пальцем на фотографию тропического острова. Сладкое, как известно, снимает все защитные барьеры и способствует налаживанию отношений. «К кому?» – переспросила Дуся. «Это же остров. Красивый, но необитаемый. Как можно к нему уйти?» «Это не просто остров. Это символ духовного освобождения, которое он предлагает своим ученикам, в основном ученицам». «Да кто он-то?» «Валерий Маринетти». «Надо же, какая фамилия!» «А кто он такой? Какой-нибудь коуч? Или как там они называются?» «Да нет, какой коуч? Бери выше! Он гуру, учитель жизни! Одна фамилия чего стоит?» Елена незаметно ухватила из коробочки корзиночку с заварным кремом. «Не учите меня жить, лучше помогите материально», пробормотала Дуся фразу из любимой книжки. «Вот-вот, я тоже так считаю», — подхватила ее слова Тетерина. А Катя, она прям без ума от него была, что ни слова непременно его поминала, особенно под конец. Валерий то, Валерий это. Так говорить нельзя, Валерий не одобряет. Такое носить нельзя, такое есть нельзя, так думать нельзя. А потом прямо светиться начала, как будто ее к проводу высоковольтному подключили. От чего бы это? Вот я ее стала расспрашивать, что у тебя случилось? Встретила что ли кого? А она сперва помалкивала, только глаза делала загадочные, а потом не выдержала, проговорилась. Я, говорит, начинаю новую жизнь, настоящую, яркую, сверкающую, не то что это, и вокруг рукой повела. Да что такое, я спрашиваю. А то, что мне Валерий сделал предложение. Я сперва не поверила, что говорю. «Разводишься с мужем и замуж за своего гуру выходишь?» А она такая, «Да ты что? Развод, брак — это для мещан, для примитивных людей. Это не для нас с Валерием». А тогда спрашиваю, какое же он сделал тебе предложение? Он мне предложил оборвать все связи, бросить прежнюю жизнь и уехать с ним далеко и надолго. И опять на этот тропический остров смотрит, и глаза у нее такие. Светятся, как задние габаритники у тормозящей машины. Только, говорит, никому ничего не говори. Нельзя, чтобы кто-то об этом пронюхал, особенно муж. Ну, я, конечно, решила, что этот гуру дурит ее, но потом пропала моя Катя. Нет от нее ни слуху, ни духу, и телефон не отвечает. Так что, может, и правда увез ее этот Маринетти вдаль светлую. Это вряд ли». Негромко протянула Дуся и взяла из коробки булочку со сливками, а то за разговором и голодной можно остаться. Ох уж эта Тетерина, сказала, что сидит на диете, а сама вон третья пирожная трескает. Слушай, спохватилась Тетерина, а чего ты ко мне-то пришла? Путевку, что ли, хочешь купить? Хотела да раздумала, меня эта Катина история просто из колеи выбила. Ну, ты уж больно близко ее к сердцу приняла. «Сама же говоришь, вы с ней не самые близкие подруги были». «Да и потом, она же счастье свое нашла, так что радоваться за нее нужно». Впрочем, эти слова прозвучали неуверенно. «Да я даже не из-за нее», — протянула Дуся. «Я подумала, какая все же у нас жизнь однообразная, беспросветная». Она выглянула в окно, за которым сеялся мелкий дождь со снегом и брели сгорбившиеся одинокие прохожие. «Ну так в чём дело?» – оживилась Елена. «Для того и существуют такие фирмы, как наша. Покупай путёвку, поезжай в тёплые края, хоть на недельку». «Да нет, это тоже не выход. Приедешь на курорт, а там и на пляже, и в отеле всё те же люди, всё те же разговоры, да и сама ты та же самая». «Вот если бы туда...» – Дуся мечтательно взглянула на постер с безлюдным островом. «Ну так тогда тебе к нему прямая дорога», неуверенно проговорила Елена, «к Валерию Маринетте». «Хотя уж теперь и не знаю, раз он с Катей уехал». «А как его найти?» вскинулась Дуся. «Да чего проще», Елена выдвинула ящик стола. «Вот тебе его листовка. Катя мне таких много оставила, не знаю, куда их девать. Здесь все написано». На одной стороне листовки была все та же фотография, безлюдный залитый солнцем тропический остров, на другой адрес и даже схема проезда или прохода. «А ты сама там была?» — полюбопытствовала Дуся. «Да нет, мне не нужно», — отмахнулась Елена. «Может, у меня счастья в жизни и немного, зато забот хватает, и их отринуть никак не могу. С мужем мы давно развелись, у меня дочка семи лет, и мама болеет. Так что одним райский остров...» а другим вот это. Она махнула рукой в сторону окна. Дуся подумала, что, несмотря на легкомысленный вид, эта Елена рассуждает довольно здраво и разумно, сердечно с ней простилась и покинула офис. На улице она еще раз внимательно прочитала текст на листовке «Общество самопознания, остров». Ниже располагался адрес Третий автомобильный проезд, строение 8, дробь 2. И еще был план местности, на котором жирной пунктирной линией был отмечен путь к этому самому строению от некоего объекта, обозначенного двумя большими буквами «АВ». Видимо, иначе его трудно было найти. Дуся задумалась. Она не знала, где находится этот самый третий автомобильный проезд, как, впрочем, и первый или второй. Но интернет, к счастью, знает все. Она включила в телефоне навигатор и выяснила, что первого и второго автомобильного проезда не существует в природе, может, когда-то и были, но давно переименованы, а третий автомобильный проезд находится недалеко от автовокзала на обводном канале. Ну, понятно, это и есть загадочный объект АВ с плана на листовке. И в это самое время рядом с ней остановилась маршрутка. На ее борту был написан маршрут, и последним его пунктом был автовокзал. Дуся подумала, что это знак судьбы, и села в маршрутку. Через полчаса она вышла возле автовокзала, сверилась с планом и нашла дорожку, отмеченную на нем жирным пунктиром. Сначала эта дорожка была выложена аккуратной тротуарной плиткой, потом асфальтом. Она свернула в проулок между двумя рядами гаражей, Дальше асфальт был разбитым, а потом и вовсе кончился. Дуся уже раскаялась в своем решении и хотела вернуться назад, но тут дорожка снова повернула, и впереди показалось одноэтажное строение, скорее садовый павильон, довольно, кстати, аккуратный и свежеокрашенный. Задней стеной этот павильон примыкал к высокому дощатому забору, за которым виднелась странная конструкция, закрытая брезентом. Впрочем, Дусю интересовала не эта конструкция, а павильон, потому что над его дверью был прикреплен хорошо знакомый ей постер – тропический остров, омываемый бирюзовой водой океана. Постер размок от слякоти и обтрепался по краям, но от него все еще исходило ощущение радости и покоя. Дуся подошла к двери, подергала, та была открыта. Дуся вошла внутрь. и замерла на пороге, потому что внутри павильона звучала удивительная музыка. Да в общем это была и не музыка, а пение ветра в верхушках пальм и негромкий шум набегающих на песчаный берег морских волн. Дуся встряхнулась, звуковое оформление павильона едва не загипнотизировало ее. Она огляделась, и поняла, что оказалась в небольшом холле, где за потёртым столом сидела худощавая женщина неопределённого возраста, с бесцветными волосами, забранными в пучок, и неестественно блестящими глазами. «Здравствуйте», — проговорила Дуся, подходя к столу и тщательно сохраняя на лице неуверенное выражение, что было ей совершенно несвойственно. «Я правильно пришла? Это общество Остров?» «Правильно, правильно!» — радостно закивала женщина и показала на постер у себя за спиной. «Ну да, тот же самый. Тропический остров в пене прибоя, стройные пальмы. Ведь вы хотите вырваться из унылой череды будней? Вы хотите открыть для себя новые горизонты?» «Ну да, хочу», — с некоторым сомнением проговорила Дуся. Вообще-то она нисколько не сомневалась, что все это чистой воды надувательство, как говорят разводилово, но не следовало раньше времени выходить из образа. «А можно вас спросить, от кого вы узнали о нашем обществе?» — вкратчиво спросила женщина за столом. «Можно», — кивнула Дуся. «Ко мне на улице дама подошла и дала вот эту листовку». Дуся придерживалась простого правила — говорить правду, когда это не вредит делу. Тогда меньше шансов запутаться. К ней ведь действительно пристала на улице странная особа и вручила буклет с изображением тропического острова. «Прекрасно! Прекрасно!» – женщина за столом засияла. «Вы пришли очень вовремя. Как раз через полчаса начнется погружение. Вы на него как раз успеете». «Что?» – переспросила Дуся. «Какое погружение?» У нее мелькнула дикая мысль, что в этом павильоне собираются любители подводного плавания, дайвинга. Это объясняет тропический остров на листовках и постере. Да нет, не может быть. Ведь Елена Тетерина однозначно говорила, что в этом обществе занимаются какими-то сомнительными духовными практиками, самосовершенствованием и прочей ерундой. Екатерина Херувимская так все описывала. Погружение. Так мы называем наши занятия, с предыханием проговорила женщина за столом. Это название передает самую сущность метода нашего гуру. Впрочем, сейчас вы все узнаете, все увидите своими глазами. Подождите немного, наши уже собираются. Действительно, в павильон одна за другой начали входить невзрачные женщины неопределенного возраста, в мешковатой одежде с задумчивыми и мечтательными взглядами. Они здоровались с Дусиной собеседницей и проходили в дверь, расположенную в дальнем конце холла. «Значит, я могу принять участие в вашем погружении?» — уточнила Дуся. «Можете, милая, конечно, можете!» И для этого не нужно ничего платить, не нужно предъявлять документы. Что вы, милые, зачем платить? Счастье и внутреннюю гармонию нельзя купить ни за какие деньги. А документы? Зачем документы свободному, гармонически развитому человеку? Вы можете просто назвать мне свое имя, я его запишу, и на этом все. И этим погружением... Будет руководить сам гуру? Да, мы все на это очень надеемся. Так как вас зовут, милая?» Дусе не хотелось называть свое настоящее имя, и она представилась Диной, хоть первая буква настоящая. Дежурная записала это имя в толстую тетрадь, и Дуся прошла в ту же дверь, что остальные. За этой дверью находился небольшой зал с рядами стульев и невысокой сценой. Зал как зал. Стены выкрашены серо-голубой краской, стулья самые обыкновенные, разномастные, под ногами линолеум, довольно потертый. Половина мест в зале была уже занята. Как уже сказано, в основном здешний контингент состоял из невзрачных женщин неопределенного возраста, на фоне которых Дуся со своей яркой внешностью очень выделялась. Впрочем, было здесь и несколько мужчин, но таких же невзрачных и невыразительных. и до того затюканных, что никто даже не оживился, глядя на Дусю. «Это уже серьезно», — поняла она. Зал постепенно заполнялся. Дуся прошла вдоль рядов и выбрала для себя старый деревянный стул с прямой спинкой. Бог знает, как он здесь оказался. Она осторожно присела и поерзала. Стул не подвел. Умели раньше делать вещи, что и говорить. Вдруг из динамиков раздался удар гонга, А потом громко зазвучал шум ветра в ветвях и плеск волн. Все присутствующие оживились и уставились на сцену. Позади сцены отдернулась занавеска, которую Дуся прежде не заметила, и на сцене появился высокий плечистый мужчина с длинными тронутыми сединой темными волосами, падающими на воротник черной водолазки. Однако самой заметной чертой в этом человеке были его глаза. темные, глубоко посаженные и очень проницательные. По залу пробежали негромкие восторженные возгласы «Гуру! Гуру!». «Как же так?» — подумала Дуся. «Выходит, этот гуру никуда не делся. Но тогда с кем же уехала Катя Херувимская? К кому она ушла от мужа? А может, он ее в квартире держит?» И в глубине ее души шевельнулось неприятное подозрение — А гуру обвел зал своими темными глазами и проговорил хорошо поставленным глубоким голосом. «Приветствую вас, мои попутчики! Приветствую вас, мои спутники на трудном пути самопознания! Вы знаете, что этот путь труден и кремнист, но только он может привести нас к самим себе. Только по этому пути мы можем уйти от унылой повседневности». «Вы знаете, друзья мои, что ждет нас в конце этого пути?» «Остров!» — раздалось в нескольких концах зала. «Остров!» — подтвердил гуру и повернулся к уже знакомому Дуси постеру с тропическим островом, и шум ветра, шум волны с динамиков стал еще громче. Затем гуру снова обвел зал своим гипнотическим взглядом и проговорил «Сейчас мы начнем погружение». «Как всегда, я приглашу из зала одного из спутников, и он или она поведет нас за собой по пути внутреннего познания». Он еще раз окинул взглядом зал, и на мгновение его взгляд задержался на Дуся. Дуся уже испугалась, что ее сейчас вызовут на сцену. Не то чтобы ей было неудобно, просто не хотелось раньше времени привлекать внимание. Но гуру прищурился, в глазах его что-то вспыхнуло, и он перевел взгляд на другую женщину. Он взмахнул рукой, и выбранная им женщина послушно поднялась, вышла из рядов и взошла на сцену. «Здравствуй, спутница», — проговорил гуру негромко, «сейчас ты погрузишься во внутреннее море». Женщина на сцене порозовела от удовольствия. Гуру провел перед ее лицом рукой еще раз, потом дотронулся до ее плеча. Женщина застыла, словно превратившись в статую. Лицо ее снова стало бледным и потеряло всякое выражение. Глаза оставались открытыми, но ясно было, что она ничего не видит. Точнее, видит что-то свое. А потом она поплыла. Казалось, что она действительно плывет под водой, делая сильные уверенные движения руками, но при этом, естественно, оставаясь на одном месте. Лицо ее поворачивалось то влево, то вправо, как будто она что-то разглядывала. В какой-то миг Дуся даже показалось, что она видит то же, что это зачарованная женщина, колеблющиеся в воде водоросли, проплывающие стайки ярких рыбок, обломки корабля, полузасыпанную песком разбитую греческую амфору. Дуся встряхнула головой и сбросила гипнотическое оцепенение. Еще не хватало поддаться самодеятельному гипнотизеру. Этот подозрительный гуру еще начнет у нее в мозгах копаться и узнает то, что ему не следует знать. Она оглядела зал и поняла, что все, кроме нее, погрузились в транс и любуются красочным подводным миром. На лицах людей было тихое блаженство. И тут Дуся поймала на себе взгляд гуру, острый, проницательный. Она тут же прикрыла глаза, но сделала это слишком поздно. Он точно успел заметить, что она не поддалась его гипнозу. Наблюдательный какой. А гуру продолжал говорить своим чарующим, завораживающим голосом. «Наша повседневная жизнь бесцветна, бессмысленна, бледна, как старая выцветшая черно-белая фотография в выпускном школьном альбоме. Но внутри нас, в глубине подсознания, таятся невероятные возможности». В каждом из нас скрыт огромный потенциал. Это внутреннее море, сверкающее ослепительными красками, расцвеченное невиданными цветами. Нужно только раскрыть свой потенциал, увидеть тайную красоту, погрузиться во внутреннее море, ощутить всем телом, всем сознанием его теплоту. «Красиво, — говорит, — невольно восхитилась Дуся, — И хотя слова гуру казались ей бессмысленными, сам его голос, его завораживающий тембр так подействовали на нее, что ей тоже начало казаться, что она погружается в теплую, ласковую, темно-зеленую воду тропического моря. Люди в зале повторяли движения женщины на сцене. Они словно плыли в том же невидимом море, любовались невидимыми рыбами и водорослями, то и дело издавали возгласы восторга и удивления. Вот слева показалась скала с гротом, вот коралловый риф, вот остров давно затонувшего корабля. Дуся вздрогнула. Она осознала, что еще совсем немного, и она станет такой же, как остальные, поддастся голосу гуру и так же, как все, поплывет в невидимом море. И чтобы ощутить это блаженство и свободу, станет приходить сюда снова и снова. К счастью, в это время гуру последний раз оглядел зал, щелкнул пальцами, женщина на сцене глубоко вздохнула и словно пробудилась. Она удивленно огляделась, как будто не понимала, где находится. Вместе с ней пробудились и все остальные участники гипнотического погружения. Они оглядывались, на лицах у них еще были видны отсветы только что пережитого восторга. А гуру снова заговорил. вы пережили краткий миг погружения. Но вы знаете, что постоянно и упорно работая над собой, можно добиться того, чтобы пережитый вами восторг остался с вами навсегда. А потом, потом вы сможете выплыть из теплых волн на берег прекрасного острова. Гуру плавным жестом показал на тропический остров на постере. «И тогда ваша жизнь...» коренным образом изменится, преобразится. Он сделал небольшую паузу и продолжил другим тоном, более сдержанным и деловым. Но вы помните, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, чтобы открыть свое сознание внутреннему морю, нужно чем-то пожертвовать. Самое простое, самое доступное — материальные жертвы. «Вы можете перечислить какую-то сумму на номер счета, который я вам много раз повторял и повторю еще раз». Он поднял перед собой плакат, на котором был крупно напечатан номер банковского счета и для верности прочитал этот номер своим гипнотическим голосом, после чего добавил «Это не обязательно должна быть большая сумма, но чем больше жертва, тем заметнее будет ее результат, тем ближе будет ваше преображение». «Ага, вот и до дела дошел», — подумала Дуся. «А то только красивые слова. Раскрытие потенциала, внутреннее море. А все это вот для чего. Несите ваши денежки. Поле чудес в стране дураков. Обычный заурядный мошенник». «Понятно, почему с меня не взяли денег за посещение этого мероприятия. Они рассчитывают, что все и так раскошелятся». В общем, как говорится, вход бесплатный, зато выход дорогой. Видимо, встреча подходила к концу. Зрители начали подниматься со своих мест, кто-то сразу уходил, кто-то разговаривал со своими знакомыми, кто-то подходил к гуру, о чем-то с ним говорил. Дуся тоже пробилась поближе к нему. Когда она оказалась совсем рядом, Валерий вдруг взглянул на нее в упор и проговорил. «А вы зачем здесь? Зачем вы пришли?» «Мне кажется, вам это совершенно не нужно. Вы не из тех людей, чья жизнь бесцветна и безрадостна». «Ага, а ведь он не дурак», — подумала Дуся. Сразу понял, что я не из его клиентов. «Ну, вообще-то это не трудно». Она смущенно опустила глаза и ответила. «Я пришла сюда из-за подруги. Моя близкая подруга так много говорила о вас и об этих встречах, что я захотела увидеть это своими глазами». Захотела лично пережить это погружение, прочувствовать его, ощутить. «Ну и как? Прочувствовали?» — спросил гуру, и в его голосе Дусе послышалась насмешка. «Ну да, кажется, прочувствовала. Что-то такое ощутила. А эта подруга, та, о которой вы говорили, она сама сейчас здесь?» «Нет». «А как ее зовут?» «Катя. Катя катя Екатерина. Я ее помню. У нее был очень большой потенциал. Она ходила к нам довольно долго, но только она уже давно не приходит. Увидите ее, скажите, что нам ее не хватает. Дуся внимательно слушала гуру и еще внимательнее следила за его лицом. Кажется, он ничуть не взволновался при упоминании Кати Херувимской. Ничего не мелькнуло в его глазах. Значит, он ничего не знает о ее исчезновении. или просто очень хорошо владеет своим лицом и голосом. Во всяком случае, сам-то он точно никуда не пропал, не уехал далеко на несуществующий остров. Да и зачем ему пропадать? У него тут явно налаженный бизнес, оболваненные последователи сами несут ему свои денежки. Дуся снова повернулась к Валерию, но он уже разговаривал с другой женщиной. «Что ж, надо идти», и так уже потратила свое личное время. Вечер давно наступил, на улице темным темно. Александра вошла в полутемную комнату. Здесь, как в часовне, пахло свечным воском и лампадным маслом. Высокая смуглая женщина шагнула навстречу, порывисто обняла императрицу. «Я знаю, я слышала. Бедный Алексис! Мужайтесь, государыня! Бог вас не оставит!» Александра чуть заметно поморщилась, отстранилась. Эта черногорка, княжна Милица и ее сестра Стана чем-то раздражали ее. Все в них было чересчур, напоказ, даже их православие. Александра не так давно приняла православие, но глубоко прониклась им. Обряды новой для нее веры тронули ее сердце, покорили своей величественной красотой и глубиной. но в вере черногорок была какая-то избыточность, искусственность. Они как будто все время доказывали, что их вера — единственная подлинное. И даже сочувствие, которое милиция сейчас выказывала ей в связи с болезнью сына, казалось императрице неискренним, преувеличенным, фальшивым. «Как он сейчас?» — спросил и милица: «Сейчас чуть лучше, но я все время боюсь нового приступа». Александрин. «Я хочу познакомить тебя с одним человеком. Это удивительный человек». «Что еще за человек?» Императрица поморщилась. Черногорки окружали себя странными, подозрительными людьми, какими-то шарлатанами и мошенниками. «Это старец из Сибири», — проговорила милица взволнованно. «Он творит чудеса, настоящие чудеса. Ты должна увидеть его, непременно должна». Александра не успела ничего ответить, а Черногорка уже подала знак. Дверь комнаты открылась, и вошла ее сестра Стана, а следом за ней – простой мрачный мужик с длинными неаккуратно расчесанными темными волосами. Черная рубашка-косоворотка, черные плисовые шаровары, смазные сапоги, обычный маскарад заурядного шарлатана, рядящегося под человека из народа. И почему милица называет его старцем? Ему от силы лет сорок, не больше. Ах, ну да, старцами принято называть святых людей, обитателей монашеских скитов. Александра хотела уже уйти, отговориться занятостью, отговориться болезнью сына, вполне реальной и страшной. Но вдруг этот черный человек пристально взглянул на нее и проговорил странным гипнотическим голосом. Не спеши, матушка, поговори со мной. Глядишь, тебе маленько и полегчает. И ему полегчает. И Александра вдруг остановилась, подошла к нему. И правда, было в нем что-то удивительное, подкупающее, что-то привлекающее взгляд и душу. «Жалко мальца», — говорил старец, внимательно оглядывая государыню маленькими цепкими глазками, словно ощупывая ее лицо. И с лошадкой ты не поиграл. Что?» Императрица удивленно взглянула на старца. «Откуда он знает, что цесаревич перед самым приступом играл с соловянной лошадкой, подаренной государем? А ты вот что, матушка, когда в другой-то раз ему худо будет, ты докторов-то не зови, что они понимают. Ты меня позови, матушка, я понимаю, чем мальцу помочь». Александра ощутила вдруг странное, двойственное, беспокойное чувство, одновременно отталкивание, отторжение от этого мужика, от этого сибирского варнака с его сальными волосами, с его смазными сапогами и нарочито простонародным выговором, с его недоверием к европейской науке, но и странную тягу к нему, словно он и правда воплощал в себе Россию, которой тянулась императрица. а самое главное, словно он мог помочь в ее несчастье. «Как вас зовут, старец?» — спросила Александра. «Григорием», — ответил тот, широко улыбнувшись. «Григорием, матушка». Тем же вечером у цесаревича снова пошла кровь носом. Доктора сновали вокруг него, давали какие-то порошки, прикладывали к колбу холодные компрессы, но кровь все не унималась. Алексей лежал на атаманке, бледный до синевы. Губы его дрожали, он с трудом сдерживал слезы. Когда мать склонилась над ним, чтобы поцеловать, он спросил едва слышно: "Я умру?" И тут Александра подозвала одну из фрейлин и в полголоса сказала ей: "Приведите того старца, как его Григория, если не знаете, спросите у черногорских княгинь." "Я знаю," фрейлина опустила глаза. присела в не быстро удалилась. «Надо же! Оказывается, все во дворце знают этого старца!» «Ну что?» — взволнованно спросила Александра доктора. «Мы делаем все, что можем!» Кровь все не унималась. Алексей закрыл глаза. И тут открылась дверь. В комнату торопливо вошел давешний черный человек. Быстрым взглядом нашел икону, «Перекрестился!» Даже не взглянув на императрицу, подошел к оттаманке, опустился рядом с ней на колени, взял цесаревича за руку. Тот открыл глаза, удивленно взглянул на незнакомца, хотел спросить, кто он, уже открыл рот, но Григорий опередил, проговорил с ласковым укором. «Что же ты, малой матушку, огорчаешь? Ее никак нельзя огорчать, ты же знаешь!» «Я не нарочно». Само собой не нарошно, и вдруг заговорил, нараспев: Тихий месяц месяцок На дуде своей играет, складно песню напевает. Спи, Алёшенька дружок, складно песню напевает, да не громкая она, только звездам и слышна, только звездам, только ночке в синем небе над селом. Мужики по избам спят, у них много есть котят, а у каждого кота были красные ворота. В комнату снова вошел доктор, увидел возле атаманки больного, мужика в косоворотке. Брови его поползли вверх, он повернулся к императрице и тихо удивленно проговорил, «Что это, ваше величество?» Шикнула на него Александра и глазами показала на сына. Глаза цесаревича снова закрылись, но это был уже сон. Лицо мальчика порозовело, он дышал ровно и спокойно. Кровь остановилась. Григорий поднялся, повернулся к императрице, тихо, заботливо проговорил. «Теперьича пускай он поспит. К утру ему куда лучше будет». «Спасибо вам, Григорий. А как вас по батюшке?» «Ну, матушка, это уж не обязательно. Но, коли уж хотите, Ефимом отца моего звали». «Спасибо, Григорий Ефимыч». Старец вышел. Лейб-медик, проводив его взглядом, укоризненно проговорил. «Ваше Величество, разве можно допускать к цесаревичу таких подозрительных персонажей? Мы не знаем, где он был прежде, каких микробов набрался». «Подозрительных персонажей?» — гневно, но очень тихо воскликнула императрица. «Этот подозрительный персонаж, как вы его изволили назвать, только что спас моего сына». «Ну неужели вы верите в такую мистику? Я думаю, что подействовали наконец принятые нами меры. А я верю в то, что я вижу. А вы можете оставить меня и моего сына. Мы не нуждаемся в ваших услугах».